Часть вторая. Глава 12. Шанхай. Кораблини и тралов покидали корейский порт Чмульпо. Посол Павлов весь состав дипломатической миссии, её охранная команда под командованием лейтенанта Климова и небольшая русская колония Сеула поднялись на борт французского крейсера Паскаль. Несколькими часами раньше моряки Паскаля охотно подтеснились в своих кубриках. родителей тяжело раненных с крейсера Варяг и канонерки Кореец. Остальных оставшихся в живых раненых моряков приняли на борт итальянские и английские крейсеры. Командир американской канонерки Виксбург даже шлюпки за русскими моряками с затопленных Варяга и Корейца посылать не стал, ссылаясь на отсутствие разрешения своего министерства. Ограничился отправкой на берег своего корабельного доктора. Проходя мимо места гибели Варяга, Командир Паскаля, капитан второго ранга Виктор Сенес, приказал приспустить флаг. Отдавая воинские почести геройскому поступку, на правом борту выстроилась вся команда французов. Сенес в полголоса рассказывал стоящему рядом с ним на мостике Павлову подробности битвы. «Если я когда-нибудь и возьмусь за мемуары, месье, но только благодаря тому, чему был свидетелем позавчера», позабыв про давно потухшую сигару, говорил командир. Мне доводилось слышать, что русские и французы весьма схожи характером и темпераментом, но не думаю, чтобы я решился на поступках подобно решению капитана Руднева. Он мог поступить более разумно. Во-первых, потопить тихоходную канонерку в порту, взяв с неё к себе артиллеристов для усиления экипажа и попытаться прорваться ночью. С ходовыми преимуществами Варяга у него это могло получиться. При средней скорости японских линейных кораблей 15-17 узлов, Варяг имел, как мне говорили, двадцать три. А во-вторых, мсье посол, я вообще не могу понять, какого черта ваш варяг торчал в бухте. Дипломат промолчал. Не мог же он выдавать представителю хоть и дружественной, но все же чужой державы? Что и сам, как и капитан Руднев, не понимал сути категорического запрета командующего флотом наместника Алексеева на выход варяга из мышеловки. Инструкция, поступившая от царского наместника адмирала Алексеева, гласила: не препятствовать высадке японских войск, если бы таковая совершилась до объявления войны. Ни в коем случае не уходить из Чемульпо без приказания. Асан нас между тем продолжал. Ультиматум контр-адмирала Урю действовал до полудня. Командующий японской эскадрой, в составе которой было 14 кораблей, прикрывавших высадку японского десанта в Корее, И когда мы увидели, как часом раньше подняв боевые вымпела, варяк и кореец сдвинулись из бухты прямо в пасть японской эскадре, мы глазам своим не поверили. Его музыканты исполняли национальные гимны Франции, Британии, Италии, а крейсер выбросил флажный сигнал по международному коду. Не вспоминайте плохо. Наверное, не вспоминайте лихом, грустно поправил Павлов. Так говорят русские, отправляясь навстречу смерти, смея капитан. Сенес, вспомнив наконец о своей сигаре, раскурил её. Пальцы его заметно дрожали. А когда час с небольшим спустя русские герои вернулись, я тоже не поверил своим глазам. Израненный варяг так и не спустил своих последних флажных сигналов. На реях полоскались красные флаги, а на гафелях и стеньгах андреевские. Согласно международному своду, такое сочетание флагов означает принимаю бой. А знаете, на что я обратил внимание, мисье посол, когда спустился на палубу "Варяга"? Признаться честно, Александр Иванович знать кровавые подробности вовсе не желал, тем более что они касались экипажа крейсера, перед которым посол чувствовал свою невольную вину. Ведь именно у него в подчинении были эти два боевых корабля, и он наверняка мог снять камень с души Владислава Фёдоровича Руднева и приказать ему уходить для соединения с их кадрой. Но он кивнул головой, поднял на сына со воспалённые давней бессонницей глаза. Давай, моло добивай чего уж. Я обратил внимание, что варяг, несмотря на бешеную канонаду противника, получил всего 4-5 серьёзных пробоин корпуса. А ведь крейсер только бронепалубный, брони на корпусе не нёс. Зато вся палуба была словно вспахана. Уриу приказал бить по варягу осколочными снарядами. Они с металличес корабля всё живое выводили из строя орудия и надстройки. Из тридцати шести орудий крейсера целых я насчитал не более полудюжины. И Ямсье посол сразу вспомнил донесение нашего морского агента, утверждавшего, что японский контр-адмирал вовсе не желает потопить самый быстрый корабль на великом океане, а намерен преподнести его ихнему омоского глазу мовеществу Микада в качестве подарка. Помолчав, капитан выкинул окурок за борт и предостерёг Павлова: "Имейте в виду, мсье посол, Если русские не вышибут противника из Чемульпов в самое ближайшее время, то японский император получит свой подарок. Варяг поднимут. Капитан как в воду глядел. В 1905 году Варяг был поднят японцами, отремонтирован и введён в строй 22 августа в качестве крейсера второго класса под названием Соя. По японскому названию Пролива Ла-Перуза. Более 7 лет использовался японцами для учебных целей. А когда во время Первой мировой войны Россия и Япония стали союзниками, крейсер Соя был выкуплен Россией. 4 апреля 1916 года японский флаг на нём был спущен. Отливы обнажают его корпус почти на 4 м. Я искренне надеюсь, что моему bravomu коллеге капитану Рудневу не поставят в вину то, что он вынужден был затопить свой корабль в таком мелком месте. Что ни говоря, общий счёт часового боя был в пользу русских. И ми потоплен один миноносец, а три крейсера противника серьёзно повреждены. Надеюсь, мрачно кивнул посол. Только через несколько месяцев из доверительного разговора с наместником он узнает, что первым решением морского командования и самого царя было отдать капитана Владислава Фёдоровича Руднева под трибунал. Однако чуть позже здравый смысл победил. В Петербурге сообразили, что невместно знаменовать таким образом начало войны. Добравшийся до столицы геройский экипаж будет осыпан наградами и почестями. А Руднев получил чин контр-адмирала и вскоре подал прошение об отставке. Общим решением Санкт-Петербургского и Кронштадтского морских собраний офицеры, незнакомые с обстоятельствами, вынудившими Руднева принять непростое решение, лишая его права посещать эти собрания. По сути дела, ему объявили бойкот. Обведя биноклем пустой горизонт, СНС удовлетворенно констатировал. «Разбежали с епошки раны зализывать». «Ну, а нам пора и пообедать, мсье посол». За обедом в кают-компании Паскаля, куда были приглашены высшие чины русской миссии, тосты за русских моряков перемежались с рассказами об их героических поступках. Наших моряков благодарили за то, что они своим решением выйти навстречу эскадре врага спасли корабли нейтралов от обстрела японцев. Французский офицер с артиллерийскими нашивками на кителе, оказавшийся за столом рядом с Павловым, Во весь голос, не стесняясь, ругательно ругал американцев. "Эть, свиньи, всегда были себе на умемся я", стучал он вилкой по столу. "Они быстро забыли, как две русские эскадры пришли им на помощь во время их гражданской войны? Имеется в виду высочайшее повеление Александра II об отправке к восточному и западному побережьям североамериканских Соединённых Штатов сразу двух боевых эскадр под командованием контр-адмирала Лёсовского и Попова". Эта акция имела целью не только продемонстрировать угрозу торговым морским путям Англии и Франции, но в первую очередь и оказать моральную поддержку северным штатам, борющимся за свою свободу и независимость. А нынче на американских и британских верфях построен почти весь японский флот. Посол Кивал, хотя мог бы рассказать, что и Варяг, собственно говоря, был построен в Америке, на верфях Филадельфии, После трехдневного перехода изгнанная из Кореи и ее захватчиками русская посольская миссия сошла на причал шанхайского порта и сразу же попала в довольно щекотливое положение. Несмотря на высочайшее повеление Павлову избрать местом своего пребывания Шанхай, российские посланник в Пекине Лиссар и военный агент в Шанхае Десино усмотрели в его назначении покушение на собственные авторитеты и роли, Таким образом, никакого плодотворного сотрудничества с местным дипкорпусом, который был обещан и министром иностранных дел и наместником, у Павлова не получилось. А между тем поручения из Петербурга и Мукдена сыпались нескончаемым чередом. Александр Иванович порой не знал, плакать ему или смеяться. Вот и начальника штаба ставки наместника генерал-лейтенанта Жилинского интересует сведения о ходе мобилизации у японцев, И даже то намерен или японцы ждать русского наступления в Маньчжурии, или сами будут наступать там. В довершение ко всему, никто из вышестоящего начальства не озаботился обеспечить нового резидента в Шанхае хотя бы одним шифровальчиком. Так что Павлову приходилось не только добывать нужную информацию, но и лично шифровать отправляемые депеши и расшифровывать поступающие. Прилечь отдохнуть Александру Ивановичу удавалось лишь далеко за полночь на пару-тройку часов, да и то не всегда. Перелопатив за 16-18 часов рабочего дня уимо секретной информацией и решительно бредя в спальню с намерением приложить голову к подушке, Павлов зачастую бывал перехвачен едва держащимися на ногах секретарями, приносившими ему новое задание с грифом безотлагательно, либо тайными курьерами из ставки наместника, доставлявшими резиденту чемоданы денег на текущие расходы. Помимо всего прочего, ему вменялись в обязанности и подкуп местной прессы, И организация закупок угля для двигавшихся на Дальний Восток вокруг Африки и Азии с кадра адмирала Рождественского, и подбор диверсантов для работы в тылу японской армии, и снабжение продовольствием осаждённого Порт-Артура. Всё это требовало огромных расходов. Именно поэтому все свои донесения по принадлежности в Митле, в российское посольство в Пекине, флотскому и армейскому командованию Александр Иванович дублировал своему главному финансисту, наместнику Алексееву. А тот оплачивал многомиллионные расходы из выделенных ему из казны специальных средств, разумеется, одновременно требуя документального подтверждения произведённых расходов. И это тоже было головной болью Александра Ивановича. Ибо всякий разведчик этим почер резидент знает, что получить расписку от секретного агента порой практически невозможно. Передача тайных сведений и государственных тайн противнику каралась по законам военного времени. Расписки же в получении за эти передачи вознаграждения были полным доказательством вины тайного агента. Но главной головной болью Павлова был вопрос агентуры в самой Японии. Своих агентов у России там не было, и Павлову ничего не оставалось делать, как находить и использовать чужих. После долгих размышлений Александр Иванович как-то нагрянул к генеральному консулу Франции, с которым в своё время был хорошо знаком по службе в Пекине. и на правах старого знакомого преподнес консулу презент, от которого тот не смог отказаться. Это был ящик старого французского вина из Прованса, родины консула. О том, как и за какие деньги Павлову удалось раздобыть этот ящик в Танкине, история умалчивает. Название французского протектората с 1884 по 1945 год. Территория и северная часть нынешнего Вьетнама. Консул был потрясён и расстроен буквально до слёз. Он немедленно потребовал у секретаря принести топор и собственна вручную вскрыл ящик, дрожащими руками вытаскивал и поглаживал, как кошек, пыльные бутылки, пересыпанные остружками. Александр Иванович лишь улыбался с видом счастливого отца, дарившего своего ребёнка диковинной игрушкой. Однако, когда консул возжелал немедленной дегустации, на душе Павлова заскребли кошки. Мало ли, что мог подсунуть ему хитрый торговец. Пока искали достойное такого вина бокалы, Александр Иванович со свойственной всем дипломатам предусмотрительностью незаметно засунул топор под кресло, опасаясь, что экзальтированный француз не замедлит пустить его в ход и, кажись, в бутылке какая-нибудь поддельная кислятина. Но вот бутылка вскрыта. На донышко бокала налит глоток вина. Погрев стенки бокала ладонями, консул сначала понюхал вино. «Да пробуй же скорее, будь ты неладен». И, наконец отхлебнул. Закрыл глаза. Павлов последовал его примеру. "Да!" благоговейно прошептал наконец француз. "Это настоящий код-д-прованс". Он осторожно наполнил бокал ещё раз. Причём ему не менее 20 лет. И, если не ошибаюсь, лоза с маленького виноградника Беллес с холмов над долиной Вар. «Друг мой, признайтесь, где вы раздобыли это чудо?» Мгновенно успокоившийся Александр Иванович сделал таинственное лицо и неопределенный жест обеими руками. «Я ваш должник, ваше высокопревосходительство», торжественно заявил консул. «И желаю знать, чем я могу отблагодарить вас за такой подарок». «Шарль, у меня действительно есть к вам дело». Сразу взял быка за рога Павлов. При этом он многозначительно поглядел на столпившихся в кабинете секретарей и служащих консульства, и те мгновенно исчезли. И только вы можете мне помочь. Говорите, Александр. Хотите, я подарю вам консульскую печать? пошутил приятель. Оставьте её себе, Шарль. У меня серьёзный разговор. А для начала, что вы думаете о Франсуа Бале? Бале? Корреспондент газеты Фигаро Ещё один глоток вина. В отличие от прочей гозетной братии, Бале представляется мне порядочным человеком. Разумеется, с присущим этой братии нахальством и пронырливостью. Умён, любит деньги и при этом прекрасно знает японский язык. Он часто наезжает в Шанхай по дороге в Японию и обратно в Китай. Между прочим, у него в роду по материнской линии есть, по-моему, русская кровь. Кажется, я понял вас, дорогой Александр. Стаф серьёзным концом поставил бокал на стол, уселся напротив Павлова и взял его руки в свои. Мне нет нужды заверять вас, дорогой Александр, что Франция всей душой с Россией в этой проклятой войне. Вам нужен ловкий агент в Японии, способный раздобыть горячую информацию. Считайте, что вы его нашли, друг мой. Но моё положение и весьма неопределённый в Шанхае статус не дают мне возможности близко познакомиться с этим человеком, Шарль. К тому же местная японская гвардия следит за мной днём и ночью, подозревая во мне русского резидента. «Пусть это вас не беспокоит, друг мой. Я сам поговорю с Франсуа Бале и представлю ему вас. С самыми горячими рекомендациями можете не сомневаться. Так-так-так, а когда мы сможем это сделать?» Консул соскочил с места, полистал настольный ежедневник. «О-ля-ля, наш Бале шесть дней назад уехал в Токио и должен вернуться не сегодня-завтра». Гаври, наверняка увидите его Шарль. Ха. А через кого, по-вашему, он отправляет в редакцию своей газеты все срочные депеши? Конечно, увижу. О, я и забыл, что французский посол на правах экстерриториальности имеет в Шанхае собственную телеграфную линию в Пекин. Покивал головой Павлов. А этот Бале? Полагаете, что с ним удастся заключить небольшое приватное соглашение? Не сомневаюсь. Он терпеть не может японцев и часто сочувственно отзывается о русских и о России вообще. Консул понимающе поглядел на старого приятеля. Да, и телеграфная линия в Пекин также к вашим услугам, мой друг. И часть корреспонденции со специальными пометками, полагаю, в Пекине сможет получать ваш человек. Вас это устроит, друг мой? По-моему, мой человек в Танкине упоминал, что в погребе хозяина его гостиницы осталось ещё несколько ящиков какого-то старого вина. Еле скрывая радость от достигнутого нарочито задумался Павлов. О, это было бы чудесно. Я тотчас извещу вас о возвращении Бали в Балеф Шанхай. С нарочным, конечно, не по телефону, удачнил со смехом консул. Если бы итоги русско-японской войны можно и нужно было выразить одним словом, К этим словом наверняка стало бы опоздали. Российская империя действительно во многом опоздала, и с налаживанием разведки, и с реакцией на недвусмысленные приготовления агрессивного дальневосточного карлика к боевым действиям, и с подготовкой и концентрацией на Тихом океане своего флота. Смех сквозь слёзы, что называется. Даже первые русские подводные лодки, отправляемые с Балтийских заводов едва не курьерскими литерными эшелонами, приходили сюда без торпед. и с некомплектованными механизмами для их пуска. Начальство стучало нам ряков ногами. Вам же были отправлены новейшие подводные лодки, почему не используете? Избегая обвинения в саботаже, адмиралы посылали эти лодки в тылы японского флота практически без вооружения, без торпед. Интенданты забыли, с годовыми испытаниями нового вооружения опоздали. Не успели даже подготовить укрепления Порт-Артура с суши на случай штурма противника. Опоздали с формированием на Тихоокеанском побережье мощного сухопутного кулака, способного сбросить обессилившую и исчерпавшую все свои ресурсы японскую армию в море. Опоздала Россия и с Шанхаем. Не заметила, что значительным торговым и ремесленным центром, причем совсем близким, этот город стал еще в XVI веке, а уж к началу XX столетия со своим почти полумиллионным населением и вовсе превратился во вторую столицу Китая. Достаточно, наверное, сказать, что официальное открытие генконсульства России в Шанхае случилось лишь за 4 года до наступления нового 20 века, когда в Шанхае к северу от острова Старого города уже вольно разлеглись английские и американские settlementы, французская концессия. Там были электричество, телефоны и трамваи, конторы восьми крупнейших азиатских банков, десятки контор пароходных компаний, страховых обществ и различных фирм. Там была своя полиция и свой суд. Активно начали обживать в XIX столетии Шанхай и японцы. Через него они начали продвигать своё влияние на огромный Китай. Там же они отрабатывали свои разведывательные схемы. Таможня, телеграф и телефон, банки и проходные компании, клубы и газеты, гостиницы. Вся деловая жизнь Шанхая находилась под контролем великой разведывательной комиссии Японии. Весь город был разбит на наблюдательные участки, в каждом из которых была главная штаб-квартира. В эти гнездовья днем и ночью стекалась информация, полученная от тысяч японских агентов-осведомителей, портье, сапожников, торговцев, нищих, банковских клерков и прочих. В районах информация сортировалась, обрабатывалась, и в конечном итоге попадала в японское генеральное консульство, а уже оттуда в Японию. Не упустили из виду осведомители о догире и появлении в Шанхае официальных российских представительств. Дагиримасунасоке, генеральный консул Японии в Шанхае в период Русско-японской войны. Каждому был представлен персональный наблюдатель. В число осведомителей военных агентов внедрялись свои люди, снабжавшие русских шефов тщательно подобранной дезой. Попал под пристальное наблюдение японские спецслужбы Павлов. Однако роль его так и осталась для Дагири до конца не разгаданной. Он мог оперировать только данными наружного наблюдения. Сильно подозревая, что русский дипломат, неожиданно негаданно свалившийся ей скорее ему на голову, выполняет в Шанхае деликатные тайные поручения, наносящие ущерб Японии. Доказательств японский консул не имел. Лёг на стол японского консула и рапорта доставки Павловым во французское консульство таинственного большого ящика. Агенты сумели проследить обратный путь этого ящика до порта и даже судна, которое привезло его в Шанхай. Таможня доложила: В ящике вино из Танкина. По размыслив, Адагири отложил этот рапорт в пачку незначительных. Во-первых, проживал Павлов на территории французской концессии, и его визит к главе этого поселения не был чем-то необычным. Во-вторых, что у французского дипломата по донесениям той же агентуры был день рождения, и десятки людей приносили в этот день свои букеты и подарки. Но ну а то, что военный агент в Шанхае полковник Десино игнорировал по сути дела посольские поручения, в конечном итоге сослужил в резидентуре Павлова добрую службу. Ему удалось уберечься таким образом от осведомителей Адагири, успешно внедрённым им в тайные штаты полковника. Не прошло и недели после достопамятного визита Павлова к французскому дипломату, как он получил от него известие о том, что невеста прибыла в Шанхай и не имеет ничего против выгодной партии с достойным женихом. Дополнительно сообщалось, что ночевать невеста нынче будет во французском консульстве. Ободрванный предварительным согласием французского журналиста работать на русскую разведку, Павлов немедленно отбил шифровку в ставку наместника. Не называя имён, он сообщил Алексееву, что найден человек для выполнения агентурной работы в Японии, что, естественно, потребует дополнительных ассигнований. Адмирал Алексеев против ничего не имел, однако потребовал назвать имя агента. Это было его непременным условием финансирования каждого нового разведчика. Скрепя сердце, Павлов сообщил вставку имя французского журналиста и только после этого получил добро на его вербовку. Нежелание Павлова сообщать в штабы имена своих осведомителей и агентов неоднократно мотивировало сим, но сидящий на денежном мешке Алексеев был неумолим и каждый раз устраивал начальственную выволочку легкомысленному дипломату за его попытки сорить государей казной. Едва дождавшись назначенного часа, Павлов поспешил в Генеральное консульство Франции и был тут же представлен Франсуа Бале. Шарль любезно предоставил для приватной беседы переговорную комнату консульства, лишённую окон, и стало быть возможности соглядатая в каким-либо образом подсматривать и подслушивать происходящие там секретные переговоры. Оценил Павлов дожидавшийся в переговорной газетчика двойные стены, потолок и толстенный ковёр на полу, приглушающий звуки речи. Прошло несколько томительных минут ожидания, и в переговорной появился Бале. Справедливости ради надо отметить, что первое впечатление Павлова от знакомства с французским журналистом и будущим агентом было для того нелестным. Француз явился на встречу зевающим, в домашнем пушистом халате, с сеточки для волосной голове и даже в наушниках. Приспособление для придания усам определённой формы, может использоваться после мытья усов во время сна. или во время приема пищи. Были популярны у франтов в конце 19-го, начале 20-го века. Извинившись перед слегка шокированным гостем за домашний наряд, Бали легко объяснил, что слишком устал от практически бессонных ночей в Японии и в дороге оттуда. Что он не думает, что разговор затянется на полночи, и что после беседы с мсье Павловым он снова заляжет в постель. Итак, мсье, вам нужны самые свежие новости из Японии. Он захватил инициативу в бале. Можете ли вы обозначить круг своих интересов, чтобы нам с вами сразу стало ясно, смогу я быть вам полезен или нет? А в случае достижения между нами согласия, это поможет нам определить сумму моего гонорара. Отвнтив наконечник лёгкой трости, Павлов из влókи стоянка свёрнутый в трубочку лист бумаги, где были записаны присланные иставки вопросы, дополненные и скорректированные им лично. Разгладив бумагу, он положил ее перед корреспондентом Фигаро. «Разумная предосторожность», — кивнул тот. «В Шанхае развелось слишком много ловких воров-карманников, большая часть которых несет свою добычу прямо в логово барона Дзютара Камуры. Ха-ха-ха!» «Японский дипломат. Дважды занимал пост министра иностранных дел с 1901 по 1906 и с 1908 по 1911 год». а может и прямо начальнику генерального штаба Японии Айами, проявил знания темы и Павлов, и значительно откашлялся, показывая собеседнику, что у него не слишком много времени для пустопорожных бесед. Должность начальника генерального штаба Японской армии последовательно занимали два генро, Айяма Ивао и Ямагата Ари Томо. Должен вам заметить, мсье Бале, что меня не интересуют домыслы и допуски, принятые в газетной практике, только конкретика, основанная на самых точных подтверждённых данных. Франсуа Бале взял бумагу в руки и профессионально быстро прочёл достаточно объёмный список. Бросив быстрый взгляд на Павлова, он достал из-за уха плоский плотницкий карандаш и сделал на списке несколько пометок, вернул бумагу Павлову. "Что ж, круг ваших интересов достаточно обширен и серьёзен", заговорил Бале. В свою очередь, хочу заметить вам, сье посол, что газета Фигаро, которую я представляю у японцев, также является достаточно солидным и серьёзным изданием. И мои боссы в Париже терпеть не могут легковесных материалов. Так что заранее вам хочу заявить, что если мы сговоримся, то вы будете получать самые достоверные данные. "Рад это слышать", кивнул Павлов. "К сожалению, моё начальство составило о газетных корреспондентах не слишком лестное мнение. Я имею в виду отечественную прессу, разумеется". Поэтому вам придётся на деле доказать серьёзность своих намерений помогать нам с ебале. Тот постучал кончиком карандаша по бумаге, всё ещё лежащей на столе между собеседниками. Четыре вопроса из вашего списка я отметил карандашом. Ответы на эти вопросы достаточно подробные, у меня уже есть. Вот здесь. Бале прикоснулся карандашом к сеточке на голове. Дайте мне двое суток к сроку, и я предоставлю вам подробный письменный отчёт по этим вопросам. Думаю, что это убедит и вас, и ваше начальство. Но если вы знаете ответы на эти четыре вопроса, зачем вам двое суток в Сьебале? Полагаю, что и срок до утра, скажем, будет вполне достаточным. Попробовал поторговаться Павлов. Француз покачал головой. Не менее двух суток. Во-первых, мне надо как следует выспаться. Во-вторых, позволю себе напомнить, что мой первый работодатель Фигаро, и прежде всего я подготовлю материалы для моей кормилицы газеты, ха-ха-ха. И, наконец, последнее. Репутация Фигаро как нейтральной газеты нейтральной страны в Японии и в ее высших кругах, куда меня пока допускают, достаточно высока. Но это не означает, что мне разрешают записывать ответы генералов и министров. А если и разрешают, то после рандеву требуют вернуть записи. Поэтому, мсье, я вынужден найду на хитрость. Перед разговором кладу в карман достаточно широких в бёдрах брюк свёрнутый лист бумаги и огрызок этого карандаша длиной менее чем в дюйм. Засунув руку в карман, я научился на ощупь записывать цифры и имена, причём записывать стенографическими знаками и своим собственным шифром. Остальное приходится запоминать мнее посол. А восстановление в памяти и расшифровка требуют времени и соответствующего настроя. Поймав недоверчивый взгляд посла, Болеро рассмеялся и вынул из кармана халата карандашный набросок портрета собеседника, который он сделал во время их короткого разговора. Портрет, несмотря на некоторые издержки, был несомненно верен. Так что двое суток не меньше. Хм. А какова сумма аванса и какую окончательную плату за подобную информацию вы полагали бы достаточной? поинтересовался посол. Вам, видимо, уже сказали, что я симпатизирую России. Уверяю вас, с немцем или, не приведи господи, англичанином я бы и разговаривать не стал. С американца бы слупил по полной, как говорится. Ну а с вас, мсье посол? Француз задумался, ухватил себя за подбородок и, неожиданно соскочив с кресла, сделал несколько по-неведомого танца. Откинувшись назад, Павлов с изумлением наблюдал за газетчиком, поглядывая на двери и прикидывая путь к отступлению от внезапно сошедшего с ума француза. Однако тот, перестав развлекаться, внезапно остановился прямо перед его креслом и взмахнул руками. Чтобы доказать свою преданность и сочувствие России, первые два отчёта я предоставлю вам все посол даром. За вторую пару возьму чисто символическую плату и без всяких авансов. Услыхав названную символическую сумму, Павлов мысленно крякнул, однако спорить не стал. На круг получалась весьма приемлемая сумма. Обговорив время и условия следующей встречи, собеседники расстались. Француз легкомысленно насвистывая отправился досыпать, а Павлов поспешил к своему приятелю, генконсулу Франции. Несмотря на то, что консул был, по словам адъютанта, занят, со всей отчаянностью отбивался от петиции группы китайцев самого провинциального обличия, требующих разрешить им приобретение участка земли на территории концессии. Павлов немедленно был проведён в кабинет. Отмахнувшись от китайцев, обступивших его стол полукругом, консул вопросительно уставился на коммергера. «Ну как, мой генерал, познакомились?» Покосившись на китайцев, моментально примолкших при виде парадного мундира действительного тайного советника, при звездах множества орденов, при дворной шпаге и с золотым коммергерским ключом на фалде, Павлов все же постарался ответить несколько иносказательно. «Друг мой жениху показалось, что его невеста отмечена перстом божьим». Генеральный консул так и подскочил на стуле. Простите, но я не понял, мой генерал. Отбросив предосторожности, Павлов заявил: "Мне показалось, что невеста слегка сумасшедшая, господин консул". Консул заёрзал на стуле, подбирая достойный ответ, однако самый старый и самый толстый китаец его опередил. "Если женщина не буйная, а тихая, это даже лучше во всех отношениях, господин генерал". с сумасшедшими меньших хлопот. Кланяясь и улыбаясь, по-французски объявил он. Тут терпение консула лопнуло. "Пошли прочь", закричал он, еле сдерживая смех. "Все вон. Явились с переводчиком, а сами, оказывается, прекрасно понимаете по-французски. Да ещё позволяете себе насмешки над моим другом, генералом. Я не могу нарушить установление муниципалитета французской концессии и разрешить вам поселиться на её территории. Адьютант" Выпроводив китайцев и дав волю душащему его смеху, консул наконец отдышался и уже серьёзно спросил у Павлова: "Почему вы так решили, друг мой?" Он явился на встречу в домашнем халате, на ушниках и домашних шлёпанцах. Только папельётки не хватало. Папельётки предшественники бегуди, приспособления для завивки волос, напоминающие бумажные бантики. Сам корень слова восходит к слову бумага. По-моему, это просто легкомысленный фат. Разве можно поручать такому человеку столь серьезное дело, о котором я вам рассказывал? Успокойтесь, мой друг. Я уверен, что напускная легкомысленность Бале – часть его образа. Маска, если угодно. Точно так же его воспринимают и японцы. Может, именно поэтому они и позволяют ему немного больше, чем прочим аккредитованным в Токио журналистам. У Франсуа Тонкий Ум и редкостная наблюдательность. Я вижу у вас в руке набросок вашего портрета. Это он нарисовал в кармане, не вынимая руки? Попробуйте повторить на досуге его опыт, убеждён, что вас ждёт полное фиаско. Впрочем, к делу. Вы надеялись, сговорились? Павлов пожал плечами. Через пару дней посмотрим. Получив через 2 дня, как француз и обещал, четыре донесения по интересующим штабистам главнокомандующего сухопутными силами на Дальнем Востоке Куропаткина и морского главкома-наместника Алексеева, Павлов, не колеблясь, выплатил более заявленную сумму. Решив про себя непременно поставить в ближайшем православном храме свечку вознамению и благодарность Господу за такую находку. Корреспондент Фигароев прямо оказался находкой для посла-резидента. Владея несколькими диалектами японского языка, он был послан редакцией на Дальний Восток ещё до начавшейся войны с Россией и стал своим человеком в самых обширных военных, правительственных и финансово-промышленных кругах. К тому же удостоверение репортёра солидной газеты нейтральной страны и показное легкомыслие открывало ему порой двери кабинетов, которые наглухо были закрыты для прочей газетной братии. Франсуа Бален не любил сидеть на одном месте, и его привычка путешествовать по Японии, заглядывая в самые глухие её уголки, была знакома всем японским чиновникам, имеющим дело со иностранными журналистами. Ему дозволяли лично осматривать места дислокации сухопутных сил посещать верфи, где строились или ремонтировались военные корабли. Только летом и осенью 1904 года, выполняя заказы Павлова, он побывал в десятке больших и малых городов севера и юга японских островов, посетил добрый десяток наглухо закрытых для гражданской публики гарнизонов. Видя лёгкость, с которой этот доброжелательный и чудаковатый Гейден получал в Токийских штабах разрешение на посещение военных городков, Офицеры местных гарнизонов охотно поясняли особенности формирования новых и резервных запасных частей, мобилизационные планы и ход призыва резервистов, делились планами обучения и вооружения. Гейдзин, дословно чужеземец, не японец. Японский. Визиты в госпитали давали Франсуа Бале возможность судить о потерях японской армии. Из недомолвок штабного начальства и особенностей формирования японских частей Боле ухитрялся делать верные выводы о времени и точках отправки воинских контингентов в Манчжурию и в Корею. Возвращаясь после таких поездок в Токио, он вновь посещал кабинеты высокопоставленных чинов японской армии, выражая им своё восхищение или недоумение увиденным, и получал, как правило, снисходительные, но верные уточнения. Там же Боле получал информацию о новых назначениях и взаимоотношениях в японском руководстве, о настроениях в штабах. Более всего поразили Павлова, добытые французом данные о минных заграждениях в Кобе, Сосеба и Нагасаке, о состоянии береговой обороны Токийского залива и прочих японских заливов и бухт, о дислокации по именных планах перемещения японских боевых кораблей. Надо сказать, что столь подробная информация вызывала недоверие в русских штабах, подпитываемые теми чинами, которые и были призваны обеспечивать армию подобными сверениями. Обидно, но порой подробное донесение бале просто ложились под сукно, как плоды буйной фантазии французского писаки. Ибо по мнению завистников добыть такие сведения обыкновенному репортёришке было просто не под силу. К счастью, балет так никогда и не узнал об этом. Эрудиция французского журналиста позволяла ему неплохо разбираться в вопросах экономики и финансового положения Японии. Сведения об этом он получил в банковских структурах, японском миде и прочих министерствах страны. Одним из первых из европейских и американских журналистов, специализирующихся на Японии, Франсуа Бале обратил внимание на несоответствие бодрых заявлений токийских властей реальной обстановке в стране. Занявшись этим вопросом вплотную, корреспондент Фигаро выяснил, что манчжурская авантюра едва ли не изначально была для Японии не по зубам в экономическом смысле. Военные расходы Японии, составляющие, по самым грубым прикидкам, не менее миллиона йен в день, были для страны непосильны. Японию лихорадило в прямом смысле этого слова. Командировки француза по стране позволили выявить начинающееся всеобщее разорение. Все фабрики и заводы страны, кроме работающих на военных, да ещё производства шёлка, чая и очистки риса, были остановлены. Бале сообщала о причинах особого недовольства японцев: нескончаемых мобилизациях, повышении призывного возраста, затруднениях правительства со сбором налогов. Страна, бывшая некогда примером законопослушания населения, Медленно, но верно скатывалась в пучину акции неповиновения властям, а то и прямого сопротивления. Протест населения принимал самые различные формы: от отказа всходить рис и прочие сельскохозяйственные культуры до прямого дезертирства и бандитизма. Даже в Токио, не говоря уже о провинциях, появились вооружённые шайки, грабившие население и даже нападавшие на иностранцев. Фантастическая лёгкость, с которой бале дабывал самое разнообразное сведения, Начинало всё больше беспокоить русские штабы и Министерство иностранных дел. Недоверие к французскому журналисту распространилось отчасти и на Александра Ивановича Павлова. Не раз и не два доброжелатели передавали ему о сомнениях не только в достоверности получаемой им информации, но и целесообразности её оплаты, которая многим казалась непомерно высокой. От Павлова требовали расписок агентов и даже подтверждений японских официальных лиц тем или иным сообщениям. Не будучи профессиональным разведчиком, Павлов интуитивно чувствовал, что подобного рода отчётность до добра не доводит. И всеми мерами пытался сузить круг посвящённых в дела его агенттуры лиц. Не стоит думать, что Франсуа Бале был единственным счастливым билетом, вытянутым дипломатом Павловым. У Александра Ивановича ещё до конца 1904 года появился целый круг секретных сотрудников, поставлявших коммергеру информацию. Среди полутора десятков агентов Стоит упомянуть французского посла в Сеуле Виконта де Фонтена, посетившего Японию проездом в Европу, бывшего переводчика Сеульской миссии Матвея Кима. Окрещённый в православии кореец по просьбе Павлова стал его резидентом в Корее. Матвей сам проводил полевую разведку на реке Ялу, в местах дислокации японских войск и привлёк к разведочным действиям в пользу России агентов императора Кореи. С ним у Павлова, как мы помним, были особо доверительные отношения. Разовые агенты были посылаемы шанхайским резидентом по следам замаскированных японских офицеров на Формозу и в Батавию. Нынешние остров Тайвань и Филиппины. И почти все они выполнили своё предназначение и по мере сил и возможностей приносили нужные данные и пресекали действия японских шпионов и диверсантов. Время подтвердило правоту и осторожность Павлова, оставившего в марте 1905 года Мукден армию Куропаткина. В спешке бросило многочисленные штабные документы, в числе которых были и списки русской агентуры, и сведения о немногочисленных помощниках Шанхайской резидентуры. Документы естественно попали в руки японцев, и это нанесло секретной службе Павлова невосполнимый удар. Опасаясь за жизнь своих агентов, он был вынужден отозвать их из Японии. Был в числе прочих отозван и Бале. Не скрыв от своего лучшего агента горькой правды, Павлов рекомендовал ему как можно быстрее покинуть Дальний Восток. Японская контрразведка в конце концов вычислила результативного шанхайского резидента, работавшего в интересах России. Его пытались перевербовать, физически устранить. А когда это не удалось, второй отдел японского генштаба предпринял меры по дискредитации результатов самоотверженной работы Павлова. И это японской разведке вполне удалось, хотя реальной пользы, разумеется, не принесло.